Глава сорок Магический купол, укрывающий двор, лопнул и осыпался серыми потухшими частицами. Повеяло прохладой. Я сделала глубокий вдох и впервые за долгое время ощутила, что могу дышать свободно. Эндер подлетел ко мне и стиснул в крепких объятиях. «Живо! Я так боялся опоздать!» Зеленые глаза сияли счастьем. Переполненная ликованием улыбка озаряла одухотворенное – будто посветлевшее лицо. Плотный кожаный костюм, словно броня, обтягивал тренированную фигуру. Мы не виделись от силы пару недель, но мне казалось, минули годы. Я прижалась к груди графа и расплакалась. Он гладил мои плечи и шептал. «Бэль, родная моя, ты справилась. Все позади, его больше нет умом По я понимала, что так и есть, но не могла поверить, будто все закончилось. Барон больше не станет меня преследовать. Гертруда и Мэйбл погибли, и я теперь свободна от непосильных обязательств. Не придется вновь работать в агентстве господина Штолля. Пусть поместье отца и небольшое, но я сумею наладить хозяйство и проживу на скромный доход. От облегчения и радости я разрыдалась еще сильнее, выплескивая со слезами все напряжение последних дней в заточении. «Простите, что прерываю», — услышала я незнакомый низкий голос и отстранилась от графа. Рядом с нами стоял высокий темноволосый мужчина, странным образом похожий на Эндера. Вот только военная выправка выдавала в нем представителя совсем не научных кругов. «Извините, леди Аннабель, что приходится тревожить вас, но нужно прояснить пару моментов». Эндер нахмурился и на миг сжал губы. «Бель, позволь представить тебе моего кузена, лорда Фредерика Станнера». «Очень приятно». Выдавила я, не понимая, откуда здесь взялся сын дяди и тети графа. Чем обязана? Лорд Станнер кашлянул, провел ладонью по коротко стриженным темным волосам и сказал. Дело в том, что я возглавляю службу королевских карателей. Мы долгое время охотились за главой темного культа. Сегодня, леди Аннабель, вы оказали неоценимую услугу нашей стране, а, возможно, и всему миру. Если бы не ваш самоотверженный поступок, Барон Хантер продолжал бы плести интриги даже при дворе. От лица его величества я благодарю вас за помощь. Он низко поклонился, чем окончательно меня смутил. Что вы, лорд Станнер, любой бы с моим даром поступил так же. Вы глубоко заблуждаетесь, леди. Большинство аристократов в страхе перед могуществом главы культа отдавали себя в его власть, даже не пробуя сопротивляться. Вы удивительная девушка. Я вами просто очарован. Эндер положил ладонь на моё плечо и стал чуть впереди, частично загораживая от кузена. «Приятно слышать, что ты так впечатлён знакомством с моей невестой», — буркнул он и придвинулся ближе. «Если это всё, то нам с Белль нужно многое обсудить». Лорд Станнер усмехнулся. Кореи глаза озорно сверкнули. «Невестой? А я думал, это всего лишь фиктивная договорённость, чтобы перехитрить моего отца». Эндер стиснул зубы и помрачнел. «Это в прошлом». «Неужели? А вы что думаете, леди Анабель?» Оба мужчины посмотрели на меня так пристально, что я покраснела и пробормотала. «Столько всего произошло, я... Мне сложно сейчас что-то сказать и...» «Простите, простите, господа», раздался возглас за моей спиной. Я обернулась и заметила насмерть перепуганного стряпчего. Служащий мэрии, дрожаясь, потыкаясь, вылезал из-под перевёрнутой скамейки. Тонкие волосы встопорщились, обнажая приличную лысину. На форменном сюртуке отлетели пуговицы, выставляя напоказ выпирающий живот. Стряпчий, наконец, поднялся, отряхнул безнадёжно перепачканный костюм и спросил. «А свадьбы не будет?» «Нет», — в один голос ответили мы с Эндером и переглянулись. Мне стало смешно. Я не сдержалась и от души захохотала. Эндер ко мне присоединился. И вот и жестряпчий, лорд Станнер и другие гости покатывались со смеху вместе с нами, избавляясь от пережитого ужаса. «Что ж, предлагая всем разойтись по домам. Первым пришел в себя кузен графа. Скоро сюда прибудет отряд карателей и зачистит двор». Улыбающиеся гости с радостью поддержали идею и направились прочь из поместья. «Мне нужно ехать в столицу с докладом о последних событиях», — предупредил лорд Станнер. «Леди анабель я непременно упомяну о вашей роли в победе над главой темного культа. Я представила, как о Даре Созидании становится известно в столице, как жадные до зрелищ аристократы требуют моего присутствия на мероприятиях, как король вынуждает исполнять его желания. Стало до того тошно, что я схватила кузена графа за руку и попросила. «Лорд Станнер, если это возможно, умоляю, не рассказывайте обо мне его величеству». «Но почему? Вас наградят». Вполне вероятно, пожалуй, титулы земли, а ещё... Я не дослушала. Что значит королевские почести, если они отнимут спокойствие? Вы поймите, мне это всё не нужно. Имение отца и так теперь в моём распоряжении. Большего не требуется. А титулы богатства и прочая светская мишура только отнимают время и силы. Вы ещё более потрясающая девушка, чем я решил. С задаченным видом отозвался лорд станер и одернул неприметный серый сюртук. «Но что же я скажу королю, кто обезвредил барона?» Я бросила умоляющий взгляд на Эндера. Тот округлил глаза и замотал головой, но я уже решилась. «Если это возможно, то упомяните графа Клевераса». «Бэль, нет, зачем?» Я повернулась к Эндеру за всей горячностью, на какую была способна, ответила. «Только благодаря тебе я смогла продержаться. Ты так вовремя появился. Еще немного, и барон бы меня прикончил. Твоя смелость, находчивость и потрясающее изобретение спасли меня. Ты меня спас, Эндер. Возможно, мое созидание и помогло развеять колдовство барона, но именно ты подарил мне свободу». В зеленых глазах блеснули слезы, и граф поспешно отвернулся. «Решайте сами», — пробормотал он. «Хорошо», — отозвался лорд Станнер. «Я подумаю, как все представить его величеству. А сейчас прошу меня извинить. Пора срочно возвращаться в столицу». Он поклонился, прощаясь, и направился к дороге, вслед за идущими к экипажам гостями. Эндер шагнул ко мне и, заглянув в глаза, спросил. «Белль, мы можем поговорить наедине? Мне так много нужно тебе сказать». Налетел порыв ледяного ветра. Я задрожала, только сейчас сообразив, что без согревающего купола зимний холод снова вступил в свои права. «Да, конечно, пойдём в дом». Эндер предложил локоть, и мы направились к особняку.